Глава 23. На свободу через Скребера Скребер, подмороженный Наташей, в отчаянной попытке освободиться, трепыхался, как щука, и в итоге обрушил пролет. Первым вниз потащила меня, монстр сразу же последовал за мной, зарывшись носом в кости своих жертв, которых он похоронил этажом ниже. Огромная туша, сравнимая с товарным поездом, прогрохотала надо мной и остановилась, высунув голову из норы. Изморость, охватившая его в двух местах, быстро распространилась по всему телу и в конце концов заморозила от головы до хвоста. Во всяком случае, я на это сильно надеялся. Я полетел под откос, и от серьезных трав меня спас только экзоскелет. Пару раз крепко приложился башкой об стену, и несколько раз на меня сверху упали тяжелые глыбы породы. В итоге мой металлический костюмчик развалился, повиснув на мне металлоломом. Выполнив свою основную функцию, он спас меня ценой собственной жизни. В довершении всего несколько железок оказались зажатыми между камнями. До своего ножа я дотянуться не мог и болтался, как глист в заевших ремнях безопасности, пытаясь выскользнуть из капкана. Ультразвук пропал. Хорошо хоть так, а то мой мозг уже был готов выпрыгнуть из ушей. Кровь из носа пустяки. И даже из глаз тоже фигня. У нас получилось. Если все пойдет по плану, то скребер растворится часа через три. Или больше. Кто может сказать точно и растворится ли вообще, а то тает и как задаст нам жару. Медведь-то на переправе не растворился, да и кошка тоже. А здесь целый скребер, его необходимо добить. Чем? Вот на этом месте я завис. Ножом. Он, конечно, хорош и, вероятно, обладает какими-то магическими свойствами. Но одно дело разделать Рубера или Элиту, а другое такую зверюгу. Я еще раз попробовал выбраться, но опять безуспешно. «Наташа!» Я кричал, не опасаясь, что Скребер услышат. Молчание. Видимо, она далеко. Я орал еще несколько минут, прежде чем услышал, что кто-то ломает кости, пробираясь ко мне. «Это ты?» «Кому здесь еще быть? Ты ранен?» Она проползла ко мне и первым делом поправила сполшую на глаза каску. «Нет, представляешь, застрял в ремнях, так бы и помер в этой консервной банке». Обрадовался я, что не один здесь сижу в кромешной тьме. «Сейчас, где у тебя нож?» Она шарила по поясу и не находила. «В сапоге правом». Наташа подползла под меня, пытаясь добраться до ножа, и вскоре ей это удалось. Через минуту я был свободен и чмокнул ее в щеку. «Спасибо, красавица, что бы я без тебя делал?» «Не за что, командир». Она отвела взгляд. «Чего так официально?» – недоуменно спросил я. «Неужели не понимаешь, ты жена, ты точка?» Голос ее был твердым. «Совершенно недавно для тебя это не было помехой», – возразил я. «Ну, она же очнулась, значит, без вариантов. Я, конечно, видел разные комбинации в улье. И семью, из семи мужчин, и женщин, и где две жены, и один муж. Или наоборот, два мужа, одна жена». «Но я не хочу делить ни с кем своего, понимаешь? Ты понимаешь? И разрушать чью-то семью тоже, а просто остаться друзьями, близкими. Но мало ли, да поразят меня все молнии Зевса за мои хотелки». «На двух стульях решил посидеть, товарищ командир? Полежать?» — усмехнулся я. «Нет». «Ну нет, так нет. Останемся друзьями. Вы так это любите — дружить». «Замяли, лесник. Давай думать, что будем делать дальше». Чувствовалось, что этот разговор ей неприятен, а я скотина, хоть и командир. Уже думал, скребер растает или нет. «Ну и вопросы ты задаешь, не знаю, но пока я рядом с ним, он будет в таком состоянии», с уверенностью сказала Наташа, стараясь отодвинуться от меня в этой тесноте. «Знаешь, в чем мы лоханулись?» Спросил я ее, она отрицательно помотала головой. «Мы не взяли с собой рацию. Наши близко не подойдут к скреберу, а мы не сможем вылезти наружу». «Почему?» «Его голова торчит из норы. Я видел, как он вылетел по инерции на улицу. Они могли бы с той стороны добраться до спорового мешка, и тогда бы он гарантированно сдох». «Да, но кто же предполагал, что он свалится вниз? Бес сказал, что скребер не больше 60 метров в длину. А на поверку оказалось, он гораздо длиннее ста», – пробормотала Наташа. Ты вообще умница, как только смогла заморозить такую махину. И ее ямочки на щеках я заметил даже в темноте. С большим трудом, Жень. Ого, Женя, прогресс. Ты же видел, как он дергался и даже вот что наделал, сволочь. Нам остается только пробираться на выход и попытаться самим добраться до жемчужин вот этим волшебным ножом. Я показал ей серпообразный нож. «Как? Он в притирку лежит к потолку. Снизу тоже плохо. Под ним кости и железо, там застрянем точно. Значит, мы проделаем дырку в нем самом». «Какая гадость! Ты представляешь себе, как это будет выглядеть? Пробираться через такую тушу?» «Грязно будет, но здесь выбор невелик. Или грязь, или жизнь. Ты что выбираешь?» «Второе. Если я дотронусь до него, то сам часом не замерзну. Не хватало еще помереть здесь». «Нет, если я не захочу», — рассмеялась Наташа. «Не захоти, ладно? Опасная из нее получилась бы любовница, ведь даже убежать не успеешь». «Не боись, Жень, ты для меня табу. Давай лучше будем выбираться отсюда». «Сперва надо забраться к нему на спину. Вот бы еще узнать, где у червяка спина». «Не умничай, спина — это что сейчас находится наверху. Можно хвататься за щетину и ползти». Дальше нам предстоял трудный путь. На скребера мы в итоге забрались, но я чуть не отморозил себе руки. Кое-как замотав кисти в оторванные манжеты рукавов, я продолжил прохождение сквозь червяка. Через три метра потолок нарыв плотную соприкасался с телом монстра, и тут пригодился мой чудо-нож. Как оказалось, резать замороженного скребера было вовсе не страшно. Никакой крови, тем более грязи. Шкура толстая, но обсидиан ее брал, не сказать, что уж как масло, но вполне прилично. По толстой шкуре у скребера был еще большой слой сала, как у свиньи. Пальцы мигом стали жирные, и я по инерции облизал их. Ого, да оно было даже вкуснее трофейного немецкого. Чутка поцелить и вообще будет сказка. Он может растаять. Обернулся я в тесном пространстве к Наташе. «Скребер. После того, как я съела белую, вполне». «Я знаю, у тебя с собой всегда есть пакет или сумка. Давай». «У меня сетка есть, пойдет. Тебе зачем?» — поинтересовалась Наташа. «Узнаешь потом. Все равно она не видит за моей спиной, а я наберу полную сетку сала и вечерком под пиво полакомимся скребятиной». Так я прорезал в нем метров десять и подобрался вплотную к выходу из норы. «Где-то здесь уже должен был быть споровый мешок заветным жемчугом. Найти мешок на затылке медведя или кошки – это одно. А вот где он мог быть у червяка? Он же круглый. Мне пришлось пройти по кругу, пока я его нашел. Заняло это у меня два часа, но я все-таки обнаружил его. По сути, скребер у нас был просто бессмертным. Ведь поразить споровый мешок было практически нельзя». Он располагался глубоко в теле, практически сразу за мозгом после кошмарной пасти над пищеводом. Я резал промерзшую плоть и в какой-то момент углубился более чем на 2 метра. Но все те ужасы, что я пережил, пока копался в гигантском червяке, были вознаграждены шестью белыми жемчужинами. Весь в жире скребера, липкий, грязный, но счастливый, я выбрался оттуда, зажав в руке жемчуг. «Смотри, Наташка!» Я раскрыл ладонь. На ней перекатывались шесть ослепительно-белых сантиметровых шариков. «Добыча!» «Шесть! Сразу шесть! Кому рассказать не поверят! Нам три положено!» – оживилась Наташа. «Пополам, как договаривались, значит, три. Нет, даже не смотри на меня так!» «Как?» – удивилась она. «Но я же вижу, что ты хочешь сказать. Типа в скребере было только четыре?» Я посмотрел на нее и увидел, как она покраснела даже в темноте. «Я ничего такого не говорила», — возмутилась Наташа. «Эх, девочка, мне не надо говорить, я же чую». «Ты меня сегодня весь вечер расстраиваешь, Наташа. То мы останемся друзьями, то, что я не умею считать. Смотри сама». Я снова открыл ладони на ней уже лежало четыре жемчужины. «А как же... было шесть, я сама видела», — воскликнула она. «И сразу забыла, да? Или ты думаешь, белый жемчуг на деревьях растет? Занятие у нас опасное, может, кого пополам разорвет, не дай бог, понимаешь?» «Очень даже понимаю!» Она дотронулась до груди, вспомнив удары литника. «Ну, тем более, за двадцать просверленных дырок, я думаю, им вполне хватит двух. Шкурой-то своей мы рисковали». «Согласна, командир. Одну дадим папаше каться, а вторую гному». «И две про запас». На то мы порешили. Наташа аккуратно упаковала в заранее заготовленный пакетик 4 штуки, и мы поползли на выход. Скатившись по голове скребера на землю, мы пошли навстречу ожидавшим нас людям. Я обернулся и застыл на месте. Из норы торчала понурая черная голова скребера с открытой пастью. Наверное, раскрылась непроизвольно после того, как я вскрыл ему споровый мешок. Ведь до этого он еще технически был жив и, кстати, все чувствовал. «Ну и пусть. Это ему мстят все те, кого он сожрал». Я даже вернулся, чтобы рассмотреть это ближе. Зрелище было незабываемо. «Какой там Гитлер? У нас здесь зверь крупнее». Вылезет такой на Курской дуге, так бы все и чокнулись, сразу приняв его за зверя апокалипсиса. Я стоял возле раскрытой на три части пасти и ощущал себя карликом перед природой, породившей такое. Внутри застыли расческой невероятно острые зубочистки. Еще несколько минут я пребывал в шоке, пока меня не дернула за рукав Наташа. «Так вот тебе зачем моя сетка понадобилась, лесник? Ты посмотри, что за говно ты держишь в ней!» Я оторвался от созерцания гиганта и увидел, как в сетке вместо аппетитного сала остались только куски черной шкуры с щетиной. Меня чуть было не стошнило, и запах появился такой, такой... Ой, ну прямо не в сказке описать. Я с омерзением выкинул сетку подальше и быстро пошел прочь. Позади меня раздался выстрел из ракетницы. Совсем забыл, зачем идти, сейчас сами приедут. Ракета была зеленой, что для всех, кроме скребера, означало удачный исход. Вскоре послышался гул моторов, и по полю заметались лучи фары и прожекторов. Я сел на землю там, где стоял. Первые приехали наши, я еще издалека заметил мелькающий белый кузов, обогнавший остальную кавалькаду. Ну кто так красит? Даже в мое время уже использовали маскировку, а эти... Белым выкрасили. Или, может, мы не до конца разобрались с нем, и он все-таки умеет маскироваться. Надо дать задание гному, чтобы облазил его полностью. Не верю, неужели такая продвинутая раса и не решила этот вопрос? Почти на ходу из броневика выпрыгнула Лиана. «И чего я, дурак, такой делаю? Вон какая у меня жена ладная!» Бабы умнее меня, меня оказались. Не добегая до меня, метр она бросилась мне на шею, а я с удовольствием зарылся в ее волосы. Те же духи, что и у Наташи. Тьфу ты, нет, другие. «Живой! Рассказывай!» Потребовала Лиана, а меня пробило так, что коленки задрожали и перестали держать. «Известный факт, когда спустя некоторое время после боя так накатывает, ты наконец-то осознаешь и получаешь по полной. Адреналин уходит, и ты начинаешь понимать, где побывал. Потом, дорогая, мне бы сейчас выпить». Лиана без слов сняла фляжку с пояса и протянула мне. Подошла Наташа. Я, сделав несколько глотков, передал флягу ей. «Таки хотел вас спросить». Рядом из темноты нарисовался папаша Кац. «А нас можно поздравить?» «Тебя и гнома!» — Наташа вытащила из кармана пакетик и потрясла перед очами знахаря. «Азохенвей!» — сплеснул руками знахарь. «Спокойно, Изя, теперь у нас в команде будут профессионалы высшей пробы, а мне скинешь сенса?» — пихнула его кулаком в бок Лиана. «Лесник!» — Кац уставился на меня. «Скидывай, гном теперь всех за сто километров учует!» Махнул я рукой, Лиана захлопала в ладоши и поцеловала в щеку почему-то изюкаться, а потом все же и меня. «А ты что остолбенел?» Наташа толкнула в плечо гнома. «Я не верю собственным ушам, я не то что белую, я о черной даже не мечтал». «Ничего, вот доберемся до пекла, раджим чужину найдем», – пообещала ему Наташа. Наш разговор нарушил рев движков, наконец-то до нас добрались островитяне. Гном юркнул в кабину и врубил все, что мог. Мощнейший сноп света выхватил из ночной темноты оскаленную морду скребера, вызвав шок у бойцов. К нам из темноты подошли два человека, Удмурт и Бес. «Вас можно поздравить?» – спросил Удмурт. Он сдерживался, но у обоих в глазах царило ликование. «Нас всех можно поздравить, и вот, Наташа, отдай им их долю». Девушка вытащила пакетик с четырьмя жемчужинами. «Ваши две, ну и теперь вы можете спать спокойно. Будут еще скреберы, звоните». «Ух ты!» Бес обрадовался, как ребенок. «Ни разу в руках не держал». Удмурт хранил мнимое спокойствие, но тоже косился на жемчуг. «Решать вам, но я бы предложил принять жемчуг прямо здесь. Наши сейчас выпьют». Наташа отдала по жемчужине папаше Кацу и Гному. Бес вопросительно посмотрел на шефа. Тот кивнул, соглашаясь. Запили живчиком из одной фляжки, пустив ее по кругу. Немного постояли, проверяя ощущения. «Завтра я всех осмотрю и поправлю, если что, дагы», — сообщил Кас, потирая виски. «Тогда сегодня с нас праздничный ужин», — предложил бес. «И замок», — напомнила Наташа. «С мемориальной доской, я помню, победителем Скребера», — кивнул Удмурт. «Так что же мы стоим? Поехали пировать. Заодно и расскажете, как все произошло. Мы эту историю будем передавать потомкам», — весело сказал бес. «Каким потомкам? Ты же белый уже съел», — спросила Наташа. «Ну, тогда свежакам, те что будут. Все прошло, как планировали». Бес церемона взял Наташу под руку. Та была совершенно не против. «Прошу к нам джип. Мы обгоним ваш автобус и первыми приедем к столу». «Прямо к столу!» — ухмыльнулась Наташа. «Ну не прямо, в особняк. Так что же все-таки произошло?» Бес тащил ее джип, Наташа бросила на нас прощальный взгляд. «Догоняйте!» — и помахала рукой. Я ощутил приступ ревности и полез в броневик. Как ловко он ее забрал. Нет, сейчас я даже не думал о том, что она с бесом. Пусть делает, что хочет. Меня вдруг взволновало другое. «Ты чего, Жень, сам не свой?» – спросила меня Лиана. «Да вот мне показалось, что они хотят у нас Наташку угнать», – высказал я свои опасения. «Ну, она взрослая девочка, пусть сама решает», – пожала плечами жена. «Ты забыл, какой был уговор, лесник», – напомнил мне гном. «Она нас сопровождает до центра, а потом делает, что хочет. Она в своем праве». Так-то оно так, но как-то неожиданно. Если бы не она, скребер бы меня сожрал. Экзоскелет заел, и он не дотянулся до меня буквально несколько метров. А потом она его заморозила, и то он еще трепыхался и обрушил галерею, заблокировав при этом выход. Как же вы вылезли? Лучше не спрашивай, пришлось вырезать дорогу в самом скребере. Помнишь товарищка от сно жреца? Вот им как чайной ложкой я три часа ковырялся, а потом еще искал жемчуг. «Я представляю, если у элиты понятно, где искать, то здесь», — кивнул понимающий гном. «Так он все-таки не смог тебя пагализовать?» «Наполовину. Я не смотрел ему в глаза, но он меня чуть со спины не остановил. Я уже было потерял сознание, к тому же этот противный ультразвук, и тут у Наташки получилось остановить эту сволочь». «В отличие от тебя, Наташка прекрасно себя чувствует», — заметила Лиана. «Еще бы! Червяк, наверное, даже не догадался, что она его приморозила». «И укатила с бесом!» — ехидно добавила Лиана. «Да хрен с ней, пусть отдыхает. Вы еще не все знаете, но я полагаю, вы будете держать язык за зубами». «Я могила!» — ответил гном. «Со мной все ясно, а ты, старичок, как?» Лиана повернулась к знахарю. «Кац, как все!» — прозвучал ответ. Так вот, жемчужин было не четыре, а шесть. Кат знал. Я сразу говорил, что должно быть шесть. А вы видели их морды. Эти поттеры скатали губы на восемь и имели бледный вид, когда Наташа показала всего четыре жемчужины». Папаша Катс веселился вовсю. «Хватит им и того. Большинство людей никогда и не видели белую воочию, а этих хмыри, ни хрена не делая, две слопали». Пусть радуется, что хоть так дали, возмутилась Лиана. Лесник, значит, у нас еще две в запасе, подсчитал гном. Две у меня, на крайний случай. Ну какой, не понял, юноша. У девок спроси, на какой, на смертельный, ответил я. Всякое может случиться, а нам еще в пекло ехать. Но то что с нами, не знаю. Во всяком случае, ничего такого она не говорила, чтобы остаться здесь. «Надеюсь, она не проговорится в случае чего?» Лиана прищурилась и о чем-то задумалась. «Мы с ней договорились, с уверенностью заверил я всех. По-всякому бывает, особенно если она разомлеет». «Кац, никому бы не сказал, как бы враги не стагались. «Кому ты нужен, гриб старый? Лучше бы гному голову посмотрел», — посоветовала Лиана. «Не на ходу же, он отклубится и отвезет нас кювет». «Поедем, тогда там и посмотрю. Я лесника могу взглянуть». Я ничего не принимал, просто устал зверски. «Лесник, давай посмотрим, как твоя гана на голове!» Сказал папаша Кац и стал развязывать тесемки у каски. Лиана тоже подключилась и осторожно сняла с меня кастрюлю. «Ой, бля!» – вырвалось у девушки. «Кац предупреждал!» Знахарь покачал головой, глядя на меня – Что, что опять не так ты исидог или сник.